«Разве моя борода... А бороды носят многие?» на уж, воображаю, как вы меня обрядите. Совсем исчезну со света». «Ничего подобного», — возразил Критон. «Мы наняли людей, они понесут тебя в носилках, будто врача к больному». «Врач действительно нужен, немедленно, и при том для вас, друзья» с укором перебил его Сократ. Из страха за меня вы совсем потеряли голову. Однако шутки в сторону. Обсудим доводы в пользу бегства и против него. Хорошо, это твой обычный метод, кивнул Критон, прибавив с нажимом, только думай о том, что ты обязан спасти свою жизнь для семьи, для друзей и для Афин. Жена, сын, Мирто, друзья, Афины, обморочное состояние, подобное тому, какое охватило его на суде, ослепило его и сейчас, остановив движение мыслей. Жена, сын, мерто Сократ обеими руками закрыл лицо и склонил голову к коленям. «Выпей!» Он узнал голос Платона. «Это тебе поможет!» Он выпрямился. Темнота перед глазами рассеялась. «Спасибо, Платон, не откажусь!» Он принял кружку. «Давайте вместе пить и есть! Тяжелые мысли забирают больше сил, чем работа в каменоломнях. Последовали его желанию. Сам Сократ ел мало, удовлетворился сыром и солеными оливками. Чувствуя, что друзей одолевает нетерпение, он, еще не проглотив куска, заговорил, «То, что вы мне предлагаете, милые вещи, хорошее и дурное, чудесное и некрасивое». Критон в своем перечислении Он забыл назвать главное лицо, то есть меня и еще моих врагов. — Включи же их в этот перечень, — ответил Критон. — Это только облегчит тебе решение оказаться как можно дальше отсюда и как можно скорее. Теперь Сократ уже сам обнял Аполлодора. — Вы предлагаете мне жизнь вместо смерти, то есть самое прекрасное. «Самое лучшее, с вашей точки зрения, с точки зрения верных друзей!» Он глянул на Критона и Платона, которые стояли рядом, прислонившись к каменной стене. «У меня есть семья. Ксантиппо, Лампрокл, Мирто будут счастливы, зная, что я живу где-то в достатке и безопасности. Но имею ли я право?» «Доставить им такое счастье? Ведь в таком случае они будут семью беглеца, нарушившего закон, люди будут избегать их и не почувствуют к ним ни капли жалости. Если же меня несправедливо лишат жизни, люди осыплют их всем, чем смогут. Тогда уж моя семья будет жить в достатке и безопасности». «Не вытекает ли из сказанного, что пользоваться достатком и безопасностью может только кто-то один, моя семья или я?» Критон строптиво молчал. «Трудно возражать тебе, Но я все же возражу», — нарушил тишину Антисфен. «Жизни своей ты противопоставляешь достаток и безопасность семьи, жизнь больше». «Боюсь, Антисфен, в данном случае моя смерть нужнее моей жизни». Аполлодор, вывернувшись из-под руки Сократа, пылко воскликнул, «В этом ты никого из нас не убедишь!» Но Сократ твердо сказал, «А я попробую». «Смерть не всегда враждебна жизни. Разве не помогает нередко смерть большему совершенствованию жизни?» Не бывает ли так, что смерть становится родительницей величайших духовных ценностей, ну, любители философии, или я ошибаюсь? Они не могли не признать этой истины, проверенной историей и вновь и вновь подтверждаемой современностью. Но они решили бороться за жизнь Сократа до последнего, зашумели и... Критон, раздраженный сопротивлением Сократа, закричал на него. «Какая в том логика, Сократ, что ты добровольно покоряешься неправому суду?» Остальные шумно его поддержали, а Критон торопился высказать свое возмущение. «Теперь ты один можешь исправить несправедливость, совершенную над тобой. Кто другой в состоянии это сделать?» «Продолжай, Критон», — попросил Сократ. — По-моему, твоя речь не окончена. Критон, нервничавший больше самого Сократа, словно это ему грозила гибель, не сразу сообразил, что сказать еще. — Да помогите же мне кто-нибудь уломать этого упрямца! — взорвался он, наконец, кинув взгляд на Платона. Тот побледнел. — Афинские законы священны для каждого гражданина, — медленно выговорил он. Каждый обязан чтить их и подчиняться им, но ведь тут были законы. Тут были люди, стремившиеся уничтожить Сократа, и теперь не нам, ему самому решать эту дилемму. Критон расслышал какой-то шорох за дверью, выглянул, кто там. Это был тюремщик, который должен был облегчить побег». — Он что, не соглашается? — шепотом спросил тюремщик Критона. — Согласится. Он только исследует дело. — То-то же. Такой мудрый человек. — А ты что здесь делаешь? — Сторожу. Очень уж вы шумите. Коли что, я вас сразу предупрежу. А в камере звучал голос Сократа, страстный, покоряющий. Вот как законами вооружились. Вы, живые, вы, которые хотите жить, он повернулся к Платону, вы не должны восставать против законов. Не буду восставать против них и я, но если сегодня мы придем к выводу, что лучше мне подчиниться законам, то именно смерть моя заставит, во-первых, изменить их, а во-вторых, создать такие условия, когда невозможно будет ими злоупотреблять. Меня судила Геллиэя, которая вместе с тем высший суд, и мне уже не к кому обращаться. Так вот, если приговор мне будет приведен в исполнение, судьи и знатоки права под давлением общественного мнения пересмотрят законы и, найдя в них изъяны или недостатки, предложат народному собранию новые более совершенные законопроекты. Так никто не возразил. Сократу стало жалко Платона. «Видишь, видишь, мой мальчик, ты сам, да еще с каким рвением, придвинул ближе ко мне чашу с цикутой!» Платон покраснел, но он еще не сдавался. «Ради усовершенствования законов пускай другие! Не ты играют роль жертвенного барана!» Остальные накинулись на Сократа. «Ты не должен жертвовать собой!» «Просим тебя, думай больше о себе и о нас! Не огорчай нас! У тебя осталось только одна ночь!» «Клянусь псом, это вы меня огорчаете!» — вскипел Сократ. Сикофанды расползлись по всему городу. Я просто чую, как они обнюхивают даже стены моей тюрьмы, словно собаки. Моя судьба уже решена. Моя судьба, но не ваша. Вся моя жизнь определяет ее завершение. Хорошо ли будет, если вы, самые близкие, мне безрассудством своим собьете меня с пути перед самой целью, значит, я должен принять от вас сомнительное благодеяние и допустить, чтобы вас из-за меня притянули к суду. Часть за частью отдавал я себя вам, чтобы вы, в свою очередь, часть за частью передали меня другим. Будьте же мудры, не нам же вредить друг другу, ведь мы любим друг друга и должны больше всего любить именно в эти тяжкие для меня и для вас часы. К тюремщику, стоявшему у самой двери в камеру, подошла Мирто. Он сказал ей, «Сейчас я тебя к нему не пущу, но у него кто-то есть, я слышу голоса, или он сам не хочет видеть меня сегодня? Такой у меня приказ, больше тебе нечего знать, а попозже можно будет». Мирто протянула ему на ладони свою пряжку, чтобы он рассмотрел, как она красива, Тюремщик крепко сжал ее ладонь, чтобы не видеть драгоценной вещицы. «Не возьму, от тебя не возьму». «Скажи, по крайней мере, добрый человек, когда мне можно будет войти?» «Сначала там должны кончить». «О чем там говорят?» «Не знаю», — уперся тюремщик. «Но ведь ты слушаешь у двери, а я не разберу, о чем там толкуют. Он хотел и не хотел выкрутиться» позволь мне послушать. Я всех их знаю лучше тебя. И Мирто сделала шаг, чтобы встать рядом с ним. По их речам я скорее пойму. Прочь! Отойди, говорю, от двери, — прикрикнул на нее тюремщик. Вон лавочка, садись и сиди, а будешь приставать, посыплешь во свояси. Мирто села, тюремщик приложил ухо к двери.